Глава 36 Глена во всем призналась. Рассказывал Марка позже. Даже Глашира не знала. Знали только Шелека и Пали, как староста, который был в курсе всего в деревне. Ну и Марика, само собой. Они так и остались в кровати до самого вечера. И теперь Марка полулежал на постели, подставив подушку за спину и обнимая Диану одной рукой. Она устроилась сбоку, удобно разместив голову на его плече и положив ладонь ему на грудь. Перечисленные имена мгновенно заставили Диану напрячься. Шелека и Палей с женой. Переспросила она и сперва приподнялась на локти, а затем и вовсе села. Подобрала под себя ноги и торопливо заправила перепутанные волосы за уши. «Именно те трое, которые...» Марка кивнул. «Да, ты все правильно поняла». Адиана все еще смотрела на него во все глаза, не веря своим ушам. Мальчик, у которого каким-то образом оказались скрытые темные дары, который просто-напросто испугался сначала пожара, вызванного грозой, а затем скандала в том месте, где всем обещали веселый праздник, вполне вписывался в ее картину мира. Но ребенок с задержкой в развитии, целенаправленно уничтожающий всех, кому известно о его магических способностях, Это было уже безумнее любой больной фантазии. «То есть он это специально?» «Все еще не вере переспросила Ди. «Янис? Разумно?» Марко поморщился. «Разумно в данном случае точно не то слово. Так ты дашь мне все по порядку рассказать или нет?» Диана возмущенно закатила глаза, но все же сдалась и улеглась обратно. Он тут же подтянул ее к себе и разместил руку у нее на талии. «Отличное место для его ладони», — решила Ди. «Самое подходящее». Итак, получается, у Глены-таки был роман с местным черным магом, и именно ей он писал свои чудовищные стихи? Подтолкнула, показывая, что теперь уж точно готова слушать. «Рерик, его звали Рерик», — с усмешкой напомнил Марку. Она оскорбленно фыркнула. Уж это имя я помню. Так что там Рерик? Что Рерик? Сама сказала, был влюблен в Глену и писал ей стихи. Диана не удержалась и хмыкнула. Маг, Гвидорки. Угу, иронично, да? Ироничнее некуда. Все знают, что Гвидорцы боятся магии. Живя в Рионере, не один год, конечно, привыкают. Как та же старуха Глашира ни капли не опасающаяся Диана. Но все же романы и ребенок от мага. О да, весьма неожиданно. Зато я, кажется, теперь понимаю, почему Рерик так страдал в своих стихах по поводу постоянных отказов его возлюбленной. «Да», — подтвердил Марку, теперь принявшись бездумно пропускать ее волосы между пальцев. Глена сказала, он долго за ней ухаживал. Она его любила? Рука Марка на мгновение замерла. «Думаешь, это наше дело?» Диня определенно дернула плечом, а он снова подхватил прядь ее волос. Но в любом случае, продолжил рассказывать, что выяснил, пока она спала. Глена забеременела, и, несмотря на романтичные стихи и признания, оба этого ребенка не планировали и не хотели. Да, Глашира что-то такое говорила. А еще Глена, как гвидорка, наверняка боялась, что малышу наследует дар. Именно подтвердил Марку ее догадку. Короче говоря, поссорились насмерть. Она сказала, что избавилась от ребенка. Он разозлился и поспешно уехал. То есть Рерик таки хотел этого ребенка. Выходит, что так. Потом Глену таки отговорила Шелека. Родился Янис. Она уже была бы и рада признаться Рерику, что у него есть сын, да не знала, как и где его искать. А потом у не сопроснулся дар снова в точку, и Глена поехала выволгу якобы к целителю. Диана почувствовала, как плечо под ее щекой напряглось. Я лично согласовывал с твоей теткой траты. Ребенок же болеет чем-то странным. А эта дурочка симптомов напридумывала Мама, не горюй. Шелека, как знахарка, ей еще поддакивала. Мол, травками своими никак помочь не в силах, надо в город. «То есть это было недавно?» — запуталась Ди. «Года три назад». И тут до нее дошло, и она похолодела от своей догадки. «Придумала симптомы? То есть я не болел? В смысле вообще?» Марка помолчал. «Кто знает?» — сказал наконец. Но до этого времени он развивался, как любой ребенок его возраста. А потом... «Ну, ты видела». Диана закрыла глаза. «Так что она сделала?» Нашла какого-то темного мага, которого откуда-то знала Шелека. Тот сказал, что может заблокировать мальчик удар. «Как это?» Марка пожал плечом. «Какие-то умные руны. Тебе должно быть виднее». Особенно виднее ей, конечно же, не было. Так весьма в общих чертах. Не умная, а запрещенная, мрачно уточнила Диана. Зато теперь то становилось понятно, почему ни она, ни гильдейцы не видели магию Ваури Яниса. В общем, он сделал ему татуировку под волосами и сказал, что теперь беспокоиться не о чем. Вот же урод, ребенку, ди сжала зубы от злости. Берд же местный, знает, о ком идет речь. Сказал, выяснит. А Янис. Яниса Берд забрал с собой. Будут думать в гильдии, что с ним делать. «Наверное, свяжутся со столицей». «С лордом Викандером», — подсказала Диана. «А Глена?» «Рыдает и винит во всем себе. Глашира с ней не разговаривает». «Ужасно». «Так себе день откровений, да». Согласился с ней Марк и ближе подтянул к себе. Диш мыгнула носом и сама не понимая, кого ей больше всего жаль в этой истории. «Но зачем он убивал Шелеку и Пали? Спросила последнее, что осталось для нее до сих пор непонятным. На сей раз Марка не спешил с ответом. Сперва провел ладонью по ее плечу, затем поцеловал, куда дотянулся из своего положения. Куда-то чуть выше виска. Я жду, упрямо напомнила Диана, уже догадываясь, что ответ ей не понравится. Это из-за меня, да? Она все-таки не выдержала. Вывернулась из его рук и приподнялась на локтях. Уставилась в упор. Потому что я приехал. Марка выразительно на нее посмотрел. Потому что ты приехала, но не из-за тебя. Ди слабо улыбнулась в ответ, звучала так себе. Когда ты приехала, пояснил он. Глена испугалась и побежала к шелейке. С Янисом. И они при нем обсуждали, что вдруг аура мага таки скрыты не до конца. Думали, что он не понимает? Да. А он понял, что надо скрыть его секрет, чтобы маме не было плохо. Диана качнула головой, все равно не понимая, как он воспользовался даром. Берт сказал: так бывает. Рона нанесена некачественно. Сильные эмоции ее ослабляют. Дар рвется наружу. Он же еще тогда заболел. Помнишь историю с Гленой и серебряными вилками? Ди мрачно угукнула. Берт говорит, это как раз Дар боролся с Роной, ну и победил. А когда желание особенно яркое и конкретное, то работает очень даже направленно. Четырехпалый Джо был самым свежим мертвецом, вот его тело и использовало то, что я ни с каким-то образом призвал. Джо убил Шелеку и лег обратно в могилу. Сущность покинула его тело и влезла уже в знахарку. А я сожгла тело Шелеки, пробормотала Диана и сущность вернулась в Джо. Да, если уж призрак надевает труп, то всегда ищет тело посвежее. Ну а кладбище и сегодня это банальный испуг. А может, руна совсем ослабла. Берт пока не может сказать с уверенностью. Да уж, история не лучше страшилки на ночь. Мне показалось, у Яниса очень высокий уровень дара. Поделилась Ди тем, что тогда увидела. Там чуть ли не девятка. Марка, глядя на нее, озадаченно приподнял бровь. «А это очень высоко, девятка. Это выше некуда. И если это так, то со столицы будут не просто консультироваться, а отвезут туда Яниса, чтобы разбирались специалисты. Глена же, несмотря на то, что сама отчасти во всем виновата, даже не сможет поехать с сыном, она-то не свободна. А ведь если бы Диана не приехала в Сливду, дар мальчика мог бы до сих пор не пробудиться». Видимо, грустные мысли достаточно ясно отразились на ее лице, потому что Марко притянул к Ди к себе и снова обнял. «Давай спать. Тебе надо восстанавливаться». Диана не спорила. Слишком сложный день, слишком много событий. И еще больше эмоций. И своих, и чужих. День, который, как она думала, полностью все изменил. Но Ди здорово ошиблась. Именно следующий день изменил ее жизнь навсегда.